Взгляд альфрика устремился к комарис более далекой луне ближняя луна даннос еще не встала она еще на западе Таково ее необычное постоянное расположение но реактивная скорость до рассвета приведет ее к восходу да вспомнил Альфрик, сегодня состоится встреча лун в такие ночи храм проводит грандиозные церемонии так что попытка его убить часть какого то религиозного события рассказываемые шепотом легенды и заплесневевшие исторические книги в одном сходятся судьба старой империи была решена в ночь когда обе луны встретились несомненно в этот до сих пор верят на тех остатках территории империи где еще правит валькарион в религии ослаканских варваров луны не так важны у них главные боги ветер и звезды, и безымянные силы зимы и смерти. Но холодок страха пробежал по спине Альфрика при мысли о том, что может бродить на свободе этой ночью. клюгуру люгуру все это. Лицо его исказилось в рычании. Он сунул на место меч и дротик и поехал к Валькариону. Кто бы ни устроил эту засаду, храм или сами луны, он намерен переночевать в городе. За ним Фалк, сделав кругу, устремился к неподвижным телам на земле. Солнце скользнуло в дно мертвого моря, и неслышно наступила ночь. Высоко в пене звезд плыла Амарис, окрашивая холмы тусклым серебром, в котором таились чудовищные тени. Ветер усилился и стал холодней. В нем, как призрак давно высохшего океана, появился слабый оттенок соли. Альфрик от холода плотнее запахнулся в поношенный плащ. Кроме гулкого воя ветра, шепота песка и шелеста листьев, он один в темноте. Он слышал скрип и звон своей упряжи, частый стук копыт хенгеста на фоне гудящей ночи. Впереди показались темные городские стены. Они казались невероятно высокими на фоне мириадов, немигающих мигающих звезд. Он почти ожидал увидеть ворота закрытыми. Но вместо этого в тоннеле, по которому проходят в город, мелькнул огонь. У огня стояла дюжина городских стражников. Когда он подъехал, они насторожились, и перед ним появилась стена из копий. За этой стеной из блестящей стали в свете огней видны были кольчуги, шлемы и напряженные лица. «Кто идет?» — выкрикнул один из них. Голос его слегка дрожал. «Незнакомец!» «Но друг!» — ответил Альфрик на вальперионском языке с северным акцентом. Он въехал в круг света и сидел неподвижно, пока его разглядывали. Он явно чужак и варвар, на голову выше большинства южан. Тело с жесткими мышцами и в простой кожаной одежде. Кольчуга работы северных мастеров. Его меч — двусторонний палаш, а не ятаган или короткий меч южан. кожа коричневая, выжженная на солнце, в то время как у стражников она скорее рыжеватая. Глаза у него зелёные, у них чёрные, и в его заострённых ушах украшения. В соответствии с обычаем южан, он гладко выбрит, но высокие скулы, прямой нос и длинная челюсть, совсем не такие, как у них. "Кто ты незнакомец?" спросил начальник стражи. "Из какой целью пришёл?" «Меня зовут Альфрик, сын Беодана из Аслака», — вполне правдиво ответил он. «И я ищу работу. Может, в Волькариону нужен еще один мечник или какой-нибудь купец наймет опытного воина для защиты каравана?» Он протянул мозолистую руку в общем жесте мира. «Нет смысла дополнять, что кому-нибудь в городе может понадобиться разбойник». Или будущий мятежник ищет надежного офицера, который помог бы грабить? За долгие годы странствий Альфрик занимался и законными, и незаконными делами. Стражники казались более напряженными и осторожными, чем требовала ситуация. Они, конечно, встречали и более необычных и опасных гостей, чем одинокий варвар. «Может, ждут взятку?» Командир напряженно кивнул. «Ты один!» «Поэтому можешь войти», — сказал он, а потом с каким-то необычным дружелюбием добавил. «Если тебе нужно хорошее недорогое жилье и место, куда приходят люди, которые могут нанять воина, попробуй фалк и огненный дракон. Вправо три квартала вниз, потом один налево. Удачи, незнакомец!» Альфрик нахмурился. Мгновение он стоял напряженно. это в этом такое клюгуру нервы его еще были напряжены от схватки если что-то должно случиться пусть спасибо сказал он и проехал в город